Виртуозы. Возрождение вызвало к жизни новые неведомые ранее сообщества ученых людей, научные академии, началось с Италии, Флорентийская Академия Платона, Неаполитанская Академия тайн природы, Римская Академия Вертрувия, Римская же Академия де Илинчии, Академия Рассиглазах, членом которой был Галилей, Тосканская Академия де Чимента, Академия опыта. украшением которой стал ученик Галилея Тричель. Затем последовали Англия, Франция, Россия. С середины 1640-х годов в Лондоне, а с начала 1650-х в Оксфорде, возникли кружки ученых-любителей, виртуозов, примечание. Слово «виртуоз» итальянского происхождения. В дальнейшем его значение несколько сузилось до понятия «выдающийся артист». В XVII веке оно понималось примерно так – Мастер, отлично знающий свое дело. Возникли кружки ученых-любителей, виртуозов, как они себя называли, регулярно собиравшихся для обсуждения всевозможных научных проблем. Лишь две темы были запрещены – религия и политика. Любители уговаривались еженедельно, в определенный день и час встречаться и обсуждать научные новинки. Как вспоминал один из участников этих встреч, мы беседовали о циркуляции крови, о венозных клапанах, о гипотезе Коперника, о природе кометы новых звезд, о спутниках Юпитера, об овольной форме Сатурна, о пятнах на Солнце, об усовершенствовании телескопа, о взвешивании воздуха. Этот невидимый колледж окончательно оформился 28 ноября 1660 года после лекции Кристофера Рена, профессора астрономии в лондонском Грэшем колледже. Собравшиеся после лекции джентльмены решили создать колледж для содействия физико-математическому экспериментальному учению. В 1662 году король Карл II взял невидимый колледж под свое милостивое покровительство. Возникло Лондонское королевское общество. Вместе с покровительством короля и новым названием общество получило хартию, герб, жезл и книгу для записи новых членов. В Хартии от имени короля было записано, мы давно и окончательно решили между собой расширять границы не только империи, но также науки и ремесел. Поэтому мы одобрительно относимся к любой форме познания, в особенности же к философским исследованиям и в частности к таким, которые с помощью экспериментов пытаются сформулировать новую философию или же усовершенствовать старую. И посему, чтобы те исследования, которые до сих пор не могли заблистать ни в одной части мира, смогли бы ярко высиять у нас, и чтобы в будущем образованный мир видел нас не только защитников веры, но и поклонников и покровителей всякого рода истины. Знаете же, что мы постановили учредить общество, состоящее из президента, совета и членов, которое будет именоваться королевским обществом. Основные принципы общества, видимо, выработаны Робертом Гуком. Вот что осталось с тех времен в его рукописных заметках. Целью и назначением королевского общества являются дальнейшее познание экспериментальным путем явлений природы, полезных ремесел, производства, практической механики, двигателей и изобретений, всего того, что не имеет отношения к богословию, метафизике, морали, политики, грамматики, риторики или логики. Попытка воскресить полезные ремесла и изобретения, преданные ныне завдению. Исследование всех естественных математических и механических систем, теорий, принципов, гипотез, оснований, явлений экспериментов, упомянутых или введенных в практику любым значительным автором древности или современности. С целью создания законченной и обоснованной философской системы, объясняющей все явления природы и искусства и составления обоснованного представления о причинах вещей. Извещая о создании королевского общества, известный мемуарист Дж. Имвлин так описал его задачи «улучшать практическое экспериментальное знание для роста науки и всеобщего блага человечества». Речь таким образом шла не более не менее как о всеобщем благоденствии. На гербе общества был начертан девиз, поистине достойный Фомы неверующего. «Нулиус in verba. – «Ничто на слово». Этот девиз отражал твердое намерение членов общества пестовать критику и скептицизм в обсуждениях, опираться лишь на эксперимент и прочно установленные факты, забыть про догмы и авторитеты. В первое время Роберт Гук, куратор экспериментов, делав более сотни опытов ежегодно. Затем эта цифра вследствие большой чумы, большого пожара и других причин стала снижаться и уже к 1670 году упала в пятеро. Но не явилось ли одной из причин и то, что покровитель общества хохотал до упаду над участниками заседаний, которые под руководством славного Роберта Бойля пытались взвесить воздух? В число членов общества вошли первоначально 94 члена основателя и 21 член совета. Все люди с положением или научными заслугами. Были среди них и наслаждающиеся сочетанием обоих достоинств. Математик Уильям Викон Брукнер, химик Роберт Бойль, сын одного из богатейших англичан графа Корка, химик сэр Кеннел Дигби. Примечание. Здесь, вероятно, уместно напомнить, что титул «сэр» в Англии носят люди знатные, либо имеющие рыцарское звание, либо баронеты – представители титуловного дворянства, занимающие среднее положение между высшим его условием – лордами или пэрами, наследственными членами Верхней Палаты Парламента, и низшей категории дворянства – эсквайрами. Астроном – сэр Пол Нейл, политэконом – сэр Уильям Петти, Джон Уилкинс, и доктор медицины, личный врач короля Тимоти Кларк. Среди основателей общества были практически все крупные ученые Лондона, Оксфорда и Кембриджа, Исаак Бароу, Роберт Гук, Джон Уоллес, Сет Уорд, Фрэнсис Уиллоуби, Кристофер Рэн, а также образованные джентльмены. Примечание. В 17 веке, да и позже, слово джентльмен и дворянин можно считать синонимами. Лишь позже это понятие стало характеризовать образованного и воспитанного человека вне зависимости от его сословной принадлежности. Служащие, врачи, церковнослужители, два мемуариста Джон Ивлин и Сэмюэл Пепис, и даже поэт Джон Драйден, был и издатель Генри Ольденбург, который в 1665 году предложил за свои деньги и под свой интерес выпускать журнал Philosophical Transactions». Философские труды Основатели королевского общества провозгласили приверженность свою экспериментальному методу Фрэнсиса Бэкона. В идеальном университете Бэкона, описанном в Новой Атлантиде, изучали не Аристотеля и Галена, но природу во всех ее проявлениях. Ничто не миновало внимания виртуозов. Ни математика, ни натуральная философия, ни химия, ни медицина, ни, наконец, техника и сельское хозяйство. Но не забудем и ненасытный интерес общества к всевозможным курьезам и чудесам, уродцам и привидениям, демонам и волшебникам, к неоплатонизму и герметизму, к процессу и алхимикам. Натуральная философия здесь еще вовсе не физика, лучше сказать, это зародыш будущей физики, но уже обсуждаются по существу и кинематика, и динамика, и звук, и оптика, и теплота, и магнетизм с электричеством. То он в обществе задавал, конечно, его единственный неродовитый сочлен, сын провинциального пастора и единственный оплачиваемый сотрудник Роберт Гук. И поскольку он был по существу и по преимуществу физиком, Добрая треть заседаний была посвящена именно натуральной философии. Хотя к 1670 году число членов общества возросло до 250, регулярно посещали его собрания лишь человек 50. Исследователь Роберт Франк-младший из Лос-Анджелесского университета в Калифорнии, изучив, кто состоял членом общества, подсчитал, что их средний возраст, составлявший в 1664 году приблизительно 45 лет, повысился в 1680 году до 50. Эти цифры не лишены интереса и смысла. Они означают, что большинство членов общества родились между 1615 и 1630 годами. и были молоды в то время, когда на небослоне науки засверкали имена Гарвея, Галилея и Декарта, когда изобрели хинин и впервые разрезали труп чумного больного, когда природа доверчиво раскрылась вширь и вглубь, благодаря телескопу и микроскопу. Они были восприимчивы к новым идеям, и к декартовым вихрям, и к бойлевскому атомизму. Они взрослели в период социальных, политических и религиозных катаклизмов. Они читали Новую Атлантиду Фрэнсиса Бэкона не через скептические старческие очки, а широко раскрытыми глазами, питаемых надеждами юношей. Да, широко распахнутые на мир глаза, неуемное любопытство и смелость – вот черты членов королевского общества и его первых лет. Чтобы представить себе, из кого тогда состояло общество, можно привести в пример его президента времен ньютоновских начал Сэмюэла Пепписа, известного мемуариста, заполнившего своей автоматической ручкой, одной из первых в мире, тысячи страниц, до сего времени служащих одним из главных источников по интеллектуальной истории Англии. Он писал книги по садоводству, пытался обогатить английскую флору новыми растениями, привезенными из Америки и Азии, боролся с лондонским смогом, безнадежно пытаясь очистить воздух английской столицы. Он не упускал случая побывать на ампутации в парижском госпитале, увидеть собственными глазами пытки в тюрьме-шатле и купить секреты у бродячих фокусников. Он представил обществу описание дромадера, который, по его мнению, был чудовищным зверем, подобным верблюду, но гораздо больше, и притащил на очередное заседание собственноручно отколотый им от гигантских мегалитических столбов Толлмхенжа куски гранита. И чтобы уждать полное представление о научном лице Пеппеса, отметим вскользь, что хотя он и был магистром искусств Кембриджа, знаний ему определенно не хватало. Он для собственного удовольствия разучивал по вечерам таблицу умножения. Другому знатному виртуозу Джону Ивлину ничего не стоило засунуть руку в пасть льву. чтобы потрогать его язык и убедиться, что он такой же шершавый, как язык кота. Ивлин описал первые эксперименты с напитком из орешка кола будущим будущем Кока-Кола и помогал создать плавильную печь новой конструкции. Внимание Ивлина не избежал и милометр – измеритель расстояния, который устанавливался на экипажах, его он усовершенствовал. Он исследовал погремушки виргинских гремучий змей и останки несчастного 60-футового кита, выбросившегося на берег близ Гринвича. Он ввел в английский обиход коньки. Еще до чумы их испытывали перед восхищенной публикой на замерзшем озере в Сент-Джеймском парке. И даже самая смерть, не боясь ее, некоторые члены королевского общества считали великим экспериментом. Так ее назвал Джон Уилкинс, великий популяризатор науки, любимый автор юноши Ньютона, лежа на своем смертном ложе и испробую для лечения по совету Гука и собравшихся у его постели членов королевского общества кварту Сидра, нагретого раскаленными до красна ракушками, и шпанскую мушку на вены. Интерес к науке в то время был всеобщим. Он отражал большую потребность в ней нового буржуазного общества. Макалей писал, Для изящного джентльмена было почти необходимостью уметь поговорить о воздушных насосах и телескопах. Даже знатные дамы по временам считали приличным высказать любовь к знанию. Они приезжали в каретах с шестерней смотреть диковины Грэшем колледжа и испускали крики восторга, видя, что магнит действительно притягивает иголку и что микроскоп показывает муху размером с воробья. Типичные для общества фигуры Пеппи Саивлина олицетворяют жадность нового поколения к экспериментальной науке, к знанию, к исследованию мира и природы. Эти счастливцы уже сбросили цепи схоластики, но не познали еще уз настоящей науки. А уже наступало время, и о нем возвестили и новое буржуазное общество, и новая протестантская религия, и новые страны, и новые корабли, и новые машины в мануфактурах, когда одного лишь отрицания Аристотеля – Энтузиазма и любопытства было недостаточно, чтобы познать истинное строение природы. Чтобы на обломках науки Средневековья построить науку нового времени, нужны были не только новые факты, не только новые гипотезы и даже не только новый метод. Все это уже было, теперь стал необходимым их синтез. Кто-то позже назовет это Ньютоновской революцией. И вот явился Ньютон.